за раму китапки бегут и бабки на оконнокаляли меня за трой в африика он тут закли ахуля тебе рисовать звон монет твоя планка падла тут части совесни с часть пословицы и крест настор поставить довольно просто кровь что горючая смесь до колики до ведет не в растяниках ну римброви суровая же духа на мере мы навалили тебе ливнем мы задели за живое пацан район и говорили вы валите да да лечите жена нетеритесь вызывает вахапроб Актер, будто актер, город блокбастер Тут похуй на масти Страсти, мордасти, разбитые хасла разбитые, да, да, чек, чек. Это мой бронкс, тут видимо невидимо таланта Музыка, битло, районы, это моя панда Головы качали, хвалила бравада Меня также, брата, хвалила бравада Гордо гоним за город родину гор Буря слов, эндемия, ги хардкор Рапа так-то накидаем мне вопрос По факту базарим Есть спрос yes могу на волне Хондоро ебанем, перевору на волне Хондером и дыми риф потолу Аджими Если ты в рэпе, не рыба, не мясо, не рыбай я мерз в май, моя музыка грела Эти пацаны растрясут любое дело Вопль ток дал, бинокль взор вдаль Вира майна, холодный февраль чтобы ты мог там в покпером Классика боя овек мой Рады голоды ворошили мои планы Но я вывез батл, помогали кланы Качали приматы, музыка в хаты Гремели тары, взрывались гранаты Моль, по сути, кругом война Но не перебить их Ама это ли Ван Дамбля На районах банда Принимает так, что вам места мало Нам вместо Нала была бы Манна Душа Растамана, как волчьего клана Так больше не надо, ты вроде Мадама Здравое тело, но грязи и хлама Пусть Дамблдор дал бы нам Торья Я сделал магию, хип-хоп, террор Нотвор, боров, лес, мой хоум Я прячу эти мысли, хавай хардкор По полкам слоты, короли воеводы Лепим этот став, пока дымят заводы На волне Ni рыба, ni мясо, ni рыба, i срабых прямо в.